Герберт Уэллс. «Царство муравьев». Читает Константин Ермаков. Часть первая. Когда капитану Жерилла приказали вести его новую канонерку Бенджамин Канстон в Бадаму, небольшой городок на реке Батмео притоке Гварамадемы, чтобы помочь тамошним жителям бороться с нашествием муравьев, он заподозрил, что начальство над ним издевается его служебная карьера была романтичной и не совсем гладкой. Здесь отчасти сыграли роль его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футура» комментировали его новое назначение, увы, весьма непочтительно, и он чувствовал, что для такой непочтительности дает теперь новый повод. Он был креолом, и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине. Единственный человек, которому он открывал свое сердце, был находившийся на судне инженер Холлороид из Ланкашера. Общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском. Он произносил звук «the» весьма приблизительно. «Они просто хотят сделать из меня посмешище», — говорил он. Как может человек бороться с муравьями? Муравьи приходят и уходят. Поговаривают, что эти муравьи не уходят, отвечал Холрейд. Парень, которого вы упоминали, этот Самбо. Замбо — это значит смешанная кровь. Самбо. Он сказал, что люди уходят. Капитан раздраженно закурил. Такие случаи неизбежны, сказал он, немного погодя. А почему нашествие муравьев и подобные штуки – все по воле Божьей? Было такое нашествие в Тринидаде – маленьких муравьев, которые пожирают листья. Они объедают все апельсиновые и все манговые деревья. Что ж тут поделаешь? Иногда целые полчища являются к вам в дом. Это воинственные муравьи. Совсем другой вид. Вы покидаете свой дом, а они в нем наводят чистоту. Потом вы возвращаетесь, ваш дом чистеханик и стоит как новый: никаких тараканов, никаких блох, никаких клещей в полу. Этот самбо говорит, что здесь совсем другая разновидность муравьев. Капитан пожал плечами, выпустил струйку дыма и занялся своей папиросой. Вскоре он снова вернулся к той же теме. Мой дорогой Олрейд, что мне делать с этими проклятыми муравьями? Капитан задумался. «Смешно, право», — сказал он. Во второй половине дня, облачившись в форму, капитан сошел на берег, и вскоре на корабль стали прибывать ящики и всякая тара. Позднее появился он сам. Холрейд, наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже шесть дней, как они плыли вверх по Амазонке — Уже несколько сотен миль отделяли их от океана. На восток и запад расстилался бескрайний, как море, горизонт. А на юге не было видно ничего, кроме песчаного острова с редкими зарослями кустарника. Все так же безостановочно бежала вода, густая и грязная. В ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы. Вниз по реке бесконечной чередой плыли стволы деревьев. И бесцельность всего этого, отчаянная бесцельность, наполняла душу Холлрейда. Город Алмквер с жалкой церквушкой, страстниковыми навесами вместо домов и пепельно-серыми руинами, оставшимися от лучших времен, казался таким же затерянным в огромной пустыне природы, как шестипенцевик в песках Сахары. Холрейд был молод. В тропики он попал впервые, приехав из Англии, где природа полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. И вот здесь ему неожиданно открылась ничтожность человека. Шесть дней, все удаляясь от моря, они плыли по заброшенным протокам, и человек был здесь такой же редкостью, как диковинная бабочка. Сегодня они могли увидеть каноэ, завтра отдаленное поселение, а на третий день вообще ни одной живой души. Холлорейд начал сознавать, что человек и в самом деле редкое животное, непрочно обосновавшееся на этой земле. С каждым днем он сознавал это все более отчетливо, проделывая извилистый путь к реке Батемео в обществе этого удивительного капитана, в распоряжении которого одна единственная пушка, а на руках приказ не тратить ядер. Холлорайд прилежно изучал испанский, но застрял на настоящем времени и изъяснялся в основном существительными. Кроме него, единственным человеком, знавшим несколько английских слов, да и те он постоянно путал, был негр-кочегар. Помощник капитана-португалец Дакунха говорил по-французски, но как мало был похож его язык на тот, которому Холрайд обучался в Саутпорте и их общение ограничивалось приветствиями и простейшими фразами о погоде. Погода же, как и все в этом удивительном новом мире, не считалась человеком. Удушающая жара стояла и днем, и ночью. Воздух и даже ветер обжигали, как горячий пар, насыщенный запахами гниющих растений. Аллигаторы и неведомые птицы, мушкара разных видов и размеров, жуки и муравьи – Змеи и обезьяны, казалось, удивлялись, что может делать человек в этой атмосфере, где солнце не приносит радости, а ночь прохлады. Ходить в одежде стало невыносимо, но ну и сбросить ее сначала заживо обуглиться днем, а ночью отдать себя на съедение москитам. Находясь на палубе, можно было ослепнуть от яркого света, а оставаясь в каюте, задохнуться. Среди дня прилетали какие-то насекомые, норовившие побольнее ужалить в щиколотку или запястье. Единственный, кто отвлекал Холлорейда от всех этих физических страданий, был капитан жирилла но он стал совершенно несносен. Изо дня в день он рассказывал незатейливые истории своих любовных похождений и нудно, почти будто перебирал четки, перечислял вереницу своих безымянных жертв. Иногда он предлагал заняться спортом и они стреляли в аллигаторов. Изредка, завидев в зарослях человеческие поселения, они сходили на берег и оставались там день-другой, пили вино или просто сидели и болтали. Однажды ночью они танцевали с девушками-креолками, которых вполне устраивал бедный испанский язык Холрейда без прошедшего и будущего. Но это были отдельные яркие просветы на фоне долгого унылого течения реки, вверх по которой их тянули медленно стучавшие моторы. На всем судне, от кормы и, пожалуй, до самого носа, царило веселое и соблазнительное языческое божество в образе большой винной фляги. На каждой стоянке жерило все больше и больше узнавал о муравьях и постепенно проникся интересом к своей миссии – «Это совсем новый вид муравьев. Мы должны стать, как это у вас называется, энтомологами. Муравьи очень крупные, 5 сантиметров, а попадаются и побольше. Просто смешно. Нас послали ловить насекомых, словно мы обезьяны. Правда, они пожирают страну». Тут капитан взорвался. «Представьте, вдруг возникнут какие-нибудь осложнения с Европой, а я торчу здесь». «Скоро мы будем в верховьях Рио-Негро, а пушка моя бездействует!» Он потер колено и задумался. Люди, которые здесь танцевали, пришли из других мест. Они потеряли все, что имели. Однажды среди белого дня на их дома напали муравьи. Все выбежали на улицу. Знаете, когда появляются муравьи, каждый должен удирать поскорее, и они захватывают дом». Если вы останетесь, они сожрут вас, понимаете? И вот через некоторое время люди вернулись. Они говорили, муравьи ушли. Но муравьи вовсе не ушли. Люди пытались войти в дом, чей-то сын отважился, и муравьи на него напали. Набросились всем роем, укусили его. Он тут же выскочил из дома и с воплем побежал. Бежит без оглядки прямо к реке, кидается в воду и топит муравьев. Вот так-то! жирила замолчал, наклонился к Холороиду и, глядя на него своими томными глазами, постучал костяшками пальцев по его колену. В ту же ночь он умер, как будто был ужален змеей. Отравлен? Муравьями? Кто знает? Жерила пожал плечами. Может быть, они его очень сильно искусали. Когда я принимал это назначение, я думал, что буду сражаться с людьми, а муравьи... «Они приходят и уходят. Человеку тут нечего делать». Капитан потом часто заводил разговор с Холрейдом о муравьях. И всякий раз, как им случалось плыть мимо любого, даже самого крошечного жилья, затерянного среди водного простора, солнечного света и далеких деревьев, Холройд, сделавший уже кое-какие успехи в языке, мог различить все чаще повторяющееся слово «сауба». Оно преобладало над остальными. Теперь и Холлорейд начал испытывать интерес к муравьям, и по мере приближения к месту назначения этот интерес становился все острее. Жерилло неожиданно оставил свои прежние темы, а лейтенант-португалец стал более разговорчив. Он знал кое-что о муравьях, пожирающих листья, и делился своими познаниями. Все, что слышал от него Жерилло, он передавал иногда по-английски Холлорейду. Он рассказывал ему о маленьких муравьях-работниках, которые образуют целые полчища и сражаются, о больших муравьях-командирах и вождях, которые заползают человеку на шею и кусают в кровь. Рассказывал, как они обгрызают листья и откладывают яйца, и о том, что муравейники в Каракасе достигают иногда сотни ярдов в поперечнике. Два дня подряд... Трое мужчин обсуждали, есть ли у муравьев глаза. На вторые сутки спор стал слишком ожесточенным. Спас положение Холрайд, отправившись на лодке на берег, чтобы поймать муравьев и проверить. Он захватил несколько экземпляров разных видов и вернулся на судно. Оказалось, что у одних есть глаза, у других нет. Спор зашел и о том, кусаются ли муравьи или жалят. «У тех муравьев большие глаза», — сказал Жерила, успевший собрать сведения на ранчо. «Они не бегают слепую, как другие. Нет. Они забираются в угол и наблюдают за вами». «И жалят?» — спросил Холлрейд. «Да, эти жалят. Их укусы ядовиты». Жерила задумался. «Я не знаю, что может человек с ними сделать. Муравьи приходят и уходят». «А эти не уходят. Они уйдут» сказал Жерила. За Тамандой начинается длинный низкий безлюдный берег, который тянется на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния Гварамадемы с ее притоком Батемео, похожего на большое озеро. Лес подступает все ближе и ближе и, наконец, придвигается совсем вплотную. Характер русла здесь меняется, Часто попадаются коряги и камни, поэтому к вечеру Бенджамин Констант пришвартовался и стал под густую тень деревьев. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холлорейд с Жериллом засиделись допоздна, покуривая сигары и блаженствовали, отдыхая от жары. Жерилло был поглощен муравьями и все время думал о том, что они могут натворить. В конце концов, Совершенно сбитый с толку, он решил выспаться и, расстелив матрас, лег на палубе. В последних его словах, произнесенных, когда, казалось, он уже уснул, прозвучало отчаяние: что можно поделать с этими муравьями? Вся затея совершенно бессмысленна. В одиночестве Холроиду оставалось лишь расчесывать искусственные комарами руки и предаваться размышлениям. Он сидел на фальшборте и прислушивался к чуть неровному дыханию жерила, пока тот окончательно не погрузился в сон. Потом его внимание привлекли шум и плеск реки, вновь пробудившие в нем чувство необъятности, которое он впервые испытал, когда покинул пара и начал подниматься вверх по течению. Фонарь еле светил, на носу еле слышался говор, затем все стихло. Холлрейд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порой мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то посторонние загадочные шорохи. Непостижимая беспредельность этих мест изумляла и подавляла его. Он знал, что в небесах людей нет, что звезды — это маленькие точки в необъятных просторах. Знал, что океан огромен и неукротим, Но в Англии он привык думать, что земля принадлежит человеку, и в Англии она на самом деле принадлежала человеку. Дикие звери и растения живут там по его милости и доброй воле. Там повсюду дороги, изгороди и царит полная безопасность. Даже судя по атласу, земля принадлежит человеку. Вся она раскрашена так, чтобы показать его права на нее в противоположность, не зависящей ни от кого синеве океана. Раньше Холрейд считал само собой разумеющееся, что наступит время и везде на вспаханной и обработанной земле будут проложены трамвайные линии и благоустроенные дороги, воцарятся порядок и безопасность. Теперь он начал в этом сомневаться». Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошенным гостем. Предположим на минуту, что муравьи тоже начнут накапливать знания, как это делают люди с помощью книг и всяческих ученых записей, применять оружие, создавать великие империи, вести планомерную и организованную войну. Холрейд вспомнил, Услышанные жирило рассказы о муравьях, с которыми им предстояло встретиться. Они пускают яд наподобие змеиного и повинуются более крупным особям-вождям, как муравьи-листоеды. Это муравьи-хищники, и куда они проникают, там и остаются. Лес совсем затих. Вода непрерывно плескалась о борт судна. Над фонарем вился бесшумный призрачный рой мотыльков. Жирилось, шевельнулся в темноте и вздохнул. «Что же делать?» – пробормотал он, повернулся и снова умолк. Жужжание москитов отвлекло Холлорейда от размышлений, которые становились все более мрачными. Часть вторая На следующее утро Холлорейд узнал, что они находятся в 40 километрах от Бадамы, и его интерес к берегам стал еще сильнее. Он поднимался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность внимательно осмотреть местность. Нигде Холрайд не мог заметить присутствие человека, если не считать развалин дома, заросших сорными травами, и зеленого фасада монастыря в Мажу, оставленного давным-давно. Из его оконного проема тянулось дерево, а вокруг пустых порталов обвивались гигантские вьюны. То утро над рекой пролетели стайки странных желтых бабочек с полупрозрачными крыльями. Многие из них садились на судно, и матросы их убивали. На десятки миль вокруг повсюду шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов. И повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо. А человек — Человек распространял свою власть всего лишь на небольшую вырубку, которая не покорялась ему. Сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на этом жалком клочке земли. Он становился добычей хищников и змей, всяких тварей, тропической лихорадки и уступал в этой борьбе. Человек был явно вытеснен из низовьев реки и повсеместно отброшен назад. Заброшенные бухты еще называли здесь Каза, но руины белых стен и полуобвалившиеся башни свидетельствовали об отступлении. Здесь хозяйничали скорее пума и ягуар, чем человек. Но кто же был настоящим хозяином? На протяжении нескольких миль этого леса, наверное, куда больше муравьев, чем людей на всем земном шаре. Мысль эта показалась Холлорайду совершенно новой. Понадобились какие-нибудь тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами Земли. Но что помешает муравьям пройти ту же эволюцию? Известные до сих пор виды муравьев живут небольшими общинами по нескольку тысяч особей и не предпринимают никаких совместных действий против окружающего их большого мира – Однако у них есть язык и у них есть разум. Почему же они должны остановиться на этой ступени, если человек не остановился? Было уже заполдень, когда Ори приблизилась к покинутой куберте. Сначала она не производила впечатления покинутой. Оба ее паруса были подняты и недвижно висели в безветрии полудня а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек. Другой как будто спал, лёжа ничком на продольном мостике, которые бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу куберты и ее движению на перерезка на нерке стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Жерилло наблюдал за лодкой в бинокль и обратил внимание на странно темнеющее лицо человека, сидевшего на палубе. Багровое лицо без носа. Вернее, не сидевшего, а скорчившегося. И чем дольше смотрел на него капитан, тем больше отталкивал его этот человек, но вместе с тем он не мог отвести от него бинокля. Наконец, он все-таки перестал смотреть и пошел за Холлорейдом. Вернувшись, капитан окликнул куберту. Он окликнул ее опять, когда куберта проскользнула мимо канонерки. Отчетливо видно было ее название – «Санта-Роза». Подплыв совсем близко и оказавшись в кильваторе Бенджамина Констана, она слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек вдруг рухнул, как будто все суставы у него распались. Шляпа его слетела, обнажившаяся при этом голова являла собой довольно плачевное зрелище – Тело безжизненно крохнулось и покатилось за фальшборд, скрывшись из виду. «Карамба!» — вскрикнул Джерилла, обернувшись к Холлорейду, который уже поднимался на мостик. «Вы видели?» — спросил капитан. «Он мертв», — сказал Холлорейд. «Мертв? Вам бы следовало послать шлюпку. Там что-то неладно». «Вы не заметили, случайно, его лица? А что у него с лицом?» «Оно... Ох, у меня нет слов!» Капитан отвернулся и тотчас вошел в роль энергичного и требовательного командира. Канонерка подплыла к каное, стала параллельно его изменчивому курсу и спустила на воду шлюпку с лейтенантом Дакунха и тремя матросами, которые должны были подняться на Санта-Розу. Когда лейтенант вступил на борт каное, любопытство заставило капитана подрулить судно почти вплотную. И Холройд смог окинуть взглядом всю Санта-Розу от палубы до трюма. Теперь он ясно видел, что вся команда куберты состояла из двух мертвецов. Он не мог разглядеть их лиц, однако по раскинутым рукам, на которых клочьями висело мясо, видно было, что трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Сначала внимание Холрейда сосредоточилось на двух загадочных кучах грязной одежды и бессильно висевших конечностях, а затем его взгляд обратился к раскрытому трюму, набитому сундуками и ящиками, потом к корме, на которой зияла необъяснимой пустотой небольшая каюта. Холрейд заметил, что средняя часть палубы усеяна движущимися черными точками. Эти точки приковали его внимание. Они двигались по радиусам от лежавшего человека, напоминая, сравнение сразу пришло ему в голову, толпу, которая расходится после боя быков. Холлрейд почувствовал, что рядом стоит жерила. «Капитан, бинокль при вас?» — спросил он. «Можете направить его прямо на палубу?» Что-то недовольно буркнув, жерила исполнил его просьбу и передал бинокль. Несколько мгновений Холрайд разглядывал палубу. «Это муравьи», — сказал он и отдал обратно бинокль. Ему показалось, что эти большие черные муравьи очень похожи на обычных и отличаются от них лишь размерами, да еще тем, что на более крупных какое-то серое одеяние. Никаких других подробностей он заметить пока не успел. Над бортом куберты показалась голова лейтенанта Дакунха, И последовал короткий разговор. «Вы должны осмотреть палубу», — сказал жерилло. Лейтенант возразил, что куберта полна муравьев. «Но ведь у вас есть сапоги!» Лейтенант поспешил переменить тему. от «Отчего умерли эти люди?» — спросил он. Капитан пустился в объяснение, которое Холрейд не мог понять, и начался спор, становившийся все жарче и жарче. Холрейд взял бинокль и снова стал разглядывать сначала муравьев, потом трупы на куберте. Он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, они были черного цвета и такой же величины, как виденные им до сих пор. Двигались они в определенном, сознательно выбранном направлении, что совсем не походило на механическую суету обычных муравьев. Приблизительно каждый двадцатый был значительно крупнее своих собратьев, отличаясь от них к тому же огромной головой. Ему вспомнились рассказы о вождях муравьев и листоедов, которые правят своими соплеменниками. Подобно им, большеголовые, казалось, направляли и координировали общее движение. Двигались они очень странно, откидываясь назад, будто отталкивались передними ногами. И Холлорейду вдруг привиделось, он не мог бы поручиться за точность из-за дальности расстояния, что на большинстве муравьев, в том числе и на крупных, одежда, которая держится на туловище с помощью блестящей белой повязки, словно сплетенной из металлических нитей. Услышав, что спор между капитаном и его помощником зашел слишком далеко, Холлорейд резко опустил бинокль. «Произвести осмотр куберты — ваша обязанность», — заявил капитан. «Таков мой приказ». Лейтенант, по-видимому, был склонен не подчиниться приказу. Немедленно из-за его спины показалась голова одного из матросов-мулатов. «Я думаю, этих людей убили муравьи», — коротко сказал Холлрейд по-английски. Капитан пришел в ярость и ничего не ответил. «Я, кажется, приказал вам начать осмотр!» — крикнул он по-португальски лейтенанту. «Если вы тотчас не начнете, это будет бунт, форменный бунт, бунт и трусость. Где же мужество, которое должно воодушевлять всех нас? Я прикажу заковать вас в кандалы и застрелить, как собаку!» Он разразился потоком проклятий и ругательств, Метался по палубе, потрясая кулаками, и видно было, что он совсем не владел собой. А лейтенант, бледный и притихший, стоял и смотрел на него. Пораженные разыгравшейся сценой подошли остальные члены команды. Когда капитан на минуту утихомирился, лейтенант неожиданно принял героическое решение. Он отдал честь, весь как-то подобрался и стал взбираться на палубу куберты. Холлорейд видел, как муравьи отступают перед сапогами до кунхи. Португалец медленно подошел к распростертому телу, наклонился над ним, задумался, потом стащил с него куртку и перевернул труп. Из одежды роем поползли черные муравьи, и до кунха быстро отскочил назад, давя насекомых сапогами. Холрейд взял бинокль. Он увидел, что муравьи бросились в рассыпную от ног захватчика и делают то, что никогда не делали муравьи, известные ему прежде. Поведение их не имело ничего общего со слепыми движениями обычных представителей этого рода. Они смотрели на человека, как смотрит вновь собирающаяся толпа на рассеявшее ее гигантское чудовище. От чего он погиб?» – прокричал капитан. Холлорейд достаточно понимал по-французски, чтобы уловить слова «труп слишком изъеден и поэтому трудно понять причину». «Что там в носовой части?» — снова крикнул жерила. Лейтенант сделал несколько шагов вперед и продолжал отвечать по-португальски. Внезапно он остановился и стал сбивать что-то у себя с ноги. Он шел какой-то странной походкой, словно пытаясь наступить на что-то невидимое, а затем быстро зашагал к борту. Потом он весь напружинился, повернул назад, упрямо двинулся к трюму, поднялся на фардек, где были закреплены весла, на миг склонился над вторым трупом, громко застонал и твердой походкой направился назад, к каюте. Повернувшись к капитану, он вступил с ним в беседу, сдержанную и почтительную с обеих сторон и совсем не похожую на гневный и оскорбительный выпад всего несколько минут назад. Холрейд уловил только обрывки разговора. Он снова посмотрел в бинокль и с удивлением обнаружил, что муравьи исчезли со всех открытых мест на палубе. Он направил бинокль во мрак каюты и трюма, и ему показалось, что темнота полна настороженных глаз. Все решили, что куберта оставлена людьми, но так как она кишмя-кишела муравьями, отправлять туда на ночевку матросов было опасно. Приходилось брать ее на буксир. Лейтенант пошел на нос, чтобы принять и закрепить конец, а находившиеся в шлюпке матросы привстали, чтобы в нужный момент помочь. Холлрейд снова пошарил биноклем вокруг. Он все больше и больше убеждался, что на куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная таинственная работа. Он разглядел, как муравьи-гиганты, ростом, наверное, в два дюйма, волоча грузы странной формы и непонятного назначения, стремительно двигались из одного укромного места в другое. По открытым участкам они бежали не колоннами, а широкой рассыпанной цепью, и движение их удивительно напоминало перебежки современной пехоты под неприятельским огнем. Часть их нашла укрытие в куче одежды рядом с трупом, А вдоль борта, куда должен был сейчас направиться до Кунха, сосредоточилась целая армия. Холрейд не видел, как муравьи набросились на лейтенанта, но и теперь не сомневается в том, что на него было совершено настоящее согласованное нападение. Лейтенант внезапно вскрикнул, разразился проклятиями и стал колотить себя по ногам. «Меня ужалили!» Завопил он, обратив к капитану горящее ненавистью лицо. Потом скрылся за бортом, прыгнул в шлюпку и сразу же бросился в реку. Холлоройд услышал всплеск воды. Трое матросов вытащили его и положили в лодку. Той же ночью он умер. Часть третья Холлрейд и капитан вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, он не сводил глаз со зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Была душная темная ночь, и только таинственные вспышки зарниц освещали тьму. Смутный черный треугольник Куберты качался в кильваторе канонерки. Паруса надувались и хлопали, над коренившимися мачтами плыл густой дым, и в нем непрерывно вспыхивали искры. Мысли Жрила все возвращались к тем злобным словам, которые произнес лейтенант в предсмертной горячке. «Он сказал, что я убил его, но это же просто абсурд! Ведь кто-то должен был подняться на куберту. Неужели нам бежать от этих проклятых муравьев, как только они покажутся?» возмущался капитан. Холрейт молчал. Он думал об организованном броске маленьких черных существ, переползающих через освещенную солнцем пустую палубу. «Он обязан был пойти», твердил жерилла. «Он погиб, выполняя свой долг. Кого он может упрекать? Убит? Да, бедняга был просто, как это называется, ну, невменяемым, что ли. Чуточку не в своем уме. Он весь раздулся от яда». «Хм...» Наступило долгое молчание. «Мы потопим каноэ, сожжем его!» «А дальше что?» Вопрос вывел жерело из себя. Плечи его поднялись, руки взметнулись в негодующем жесте. «Так что же прикажете делать?» Закричал он, переходя на злобный виск. «Что бы ни было, бушевал он, а я сожгу живьем каждого муравья в одиночку на этой проклятой куберте!» Холлорейд молча слушал его издали доносились вопли и вой обезьян, наполняя знойную ночь зловещими звуками. Когда же куберта подошла ближе к берегу, к ним прибавилось гнетущее кваканье лягушек. «Что же делать?» — повторил капитан после долгой паузы. Потом, неожиданно исполнившись свирепой решимости и разразившись проклятиями, он приказал сжечь Санта-Розу без всякого промедления. Всем пришлась очень по душе эта мысль, и матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, отрубили его, подожгли куберту паклей, пропитанный керосином, и вскоре Санта-Роза, весело потрескивая, пылала в необъятной тропической ночи. Холорейд наблюдал, как во мраке тянется вверх желтое пламя и багровые вспышки зорниц, зажигаясь и угасая над вершинами деревьев, на мгновение выхватывают их силуэты из темноты. Позади Холройда стоял кочегар и тоже смотрел на пламя. Он был настолько возбужден, что даже прибегнул к своим лингвистическим познаниям. «Сау делать пх пых о О-хо-хо!» и громко расхохотался. А Холрейд думал о том, что у маленьких существ там, на куберте, есть глаза и мозг. Все происходящее казалось ему чем-то невероятно глупым и ложным, но что было делать? Тот же вопрос с новой силой возник на утро, когда канонерка подошла наконец к бодаме. Селение это с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, сахарным заводом, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша поразило тишиной и безмолвием. В это жаркое утро здесь не видно было никаких признаков человека. Муравьев же на таком расстоянии разглядеть было невозможно. «Все ушли», — сказал жерилло. «Но мы все-таки попробуем. Нужно покричать и посвистеть». Холрейд принялся кричать и свистеть. И тут капитана начали одолевать мучительные сомнения. Наконец он заявил. «Нам остается только одно». «Что?» — спросил Холрейд. «Опять кричать и свистеть». Так они и сделали. Капитан ходил по мостику, разговаривая сам с собой и жестикулируя. Можно было подумать, что множество мыслей обуревает его мозг. С губ срывались отрывки каких-то слов, он как будто обращался на испанском или португальском к воображаемому судилищу. Уже немного тренированное ухо Холройда уловило, что речь идет о боеприпасах. Вдруг жерила прервал свои раздумья и обратился к Холройду по-английски. «Мой дорогой Олрейд, что же нам делать?» Вооружившись полевым биноклем, Они сели в лодку и поплыли к берегу, чтобы изучить местность. На краях грубо сколоченного причала им удалось разглядеть крупных муравьев, неподвижные позы которых наводили на мысль, что они наблюдают за людьми. Жерилло несколько раз выстрелил в них из пистолета, но безрезультатно. Между большими домами Холред различал какие-то странные земляные сооружения, очевидно построенные муравьями, завоевавшими селение. Наши исследователи осмотрели пристань и позади нее увидели лежавший на земле скелет человека с белоснежной набедренной повязкой. Бросив грести, они стали вглядываться в него. «Я обязан думать об их жизнях», — сказал вдруг жерила. Холрейд недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что он имеет в виду разноплеменной сброд, составлявший команду корабля. Высадить отряд на берег? Нет, это невозможно. Никак невозможно. Все будут отравлены и распухнут, страшно распухнут и умрут, обвиняя меня одного. Совершенно невозможно. Если уж высаживаться на берег, то только мне. Мне одному в толстых сапогах. Я сам ответчик за свою жизнь. Может, я останусь в живых? Или лучше не высаживаться? Просто не знаю, как быть, не знаю». Колрейд подумал, что сам он все прекрасно знает, но промолчал. «Эта история, — заявил вдруг капитан, — затеяна, чтобы поднять меня на смех. Вся история!» Они покружили вокруг дочисто обглоданного скелета, осмотрели его с разных сторон и вернулись на канонерку. К этому времени колебания жерила стали совершенно мучительными. Наконец, были разведены пары... И после полудня канонерка поплыла вверх по реке, как будто еще надеясь найти у кого-то ответ на тяжкий вопрос. К заходу солнца она возвратилась и бросила якорь. Собравшаяся и бурно разразившаяся гроза утихла, наступила прохладная и спокойная ночь. На палубе все уснули. Все, кроме Жирилла. Он беспокойно метался по палубе и что-то бормотал. На рассвете он разбудил Холройда. «Господи, в чем же дело?» — спросил тот. «Решено!» — сказал капитан. «Что, высаживаться на берег?» — спросил Холлорейд, с которого сразу слетел сон. «Нет!» — ответил капитан и умолк. «Решено!» — повторил он. Холлорейд нетерпеливо ждал. «Да!» — сказал капитан. «Я выстрелю из большой пушки!» И он выстрелил. «Одному богу известно, что подумали об этом муравьи, но он это сделал». Он выстрелил дважды, соблюдая торжественный ритуал. Матросы заткнули уши ватой. Все дело смахивало на военную операцию. Сначала ударили по старому сахарному заводу и разрушили его. Потом снесли пустую лавку позади причала. Затем у началась неизбежная реакция. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал он Холройду. «Ничего хорошего, ни черта. Мы должны вернуться назад за указаниями». «Они подымут террорам из-за ядер! Настоящий террорам! Вы еще не знаете Олрэйт!» Он стоял в полной растерянности и смотрел на все окружающее. Но что же еще можно было сделать? После полудня канонерка отправилась в обратный путь вниз по реке, и к вечеру часть экипажа высадилась, чтобы похоронить тело лейтенанта на берегу, где еще не успели появиться новые муравьи. Часть четвертая «Мне довелось услышать эту историю урывками от Холлорейда недели три тому назад». Новый вид муравьев не дает ему покоя, и он вернулся в Англию с намерением возбудить, как он говорит, умы людей, рассказом об этих муравьях, пока еще не слишком поздно. По его словам, они угрожают британской гвиане, которая находится немногим больше тысячи миль от нынешней области их распространения – и министерству колоний следует немедленно за них взяться. Холрейд заявляет со странной убежденностью. «Это думающие муравьи! Поймите, что это значит!» Они, несомненно, являются серьезным бедствием, и бразильское правительство поступило весьма благоразумно, предложив премию в 500 фунтов за эффективный способ их истребления. Столь же верно, что со времени своего первого появления три года назад в районе Бадамы эти муравьи одержали немало выдающихся побед. Фактически они оккупировали весь южный берег реки Батемео протяженностью приблизительно в 60 миль. Полностью изгнали оттуда людей, заняли плантации и сеттельменты и захватили по меньшей мере один корабль. Ходит даже слух, что каким-то необъяснимым образом они переправились через довольно широкий приток Капуараны и продвинулись намного миль к самой Амазонке. Можно не сомневаться, что они гораздо разумнее и обладают более совершенным общественным устройством, чем известные до сих пор виды муравьев. Они не рассеяны отдельными общинами, а в сущности организованы в единую нацию. Но особая и непосредственная опасность для человека заключается не столько в этом, сколько в сознательном применении яда против более сильного врага. По-видимому, их яд весьма схож со змеином. Он вырабатывается всеми муравьями этого вида. Применяют же его при нападении на человека более крупные их экземпляры, пользуясь острыми, как игла кристаллами. Подробную информацию о новых претендентах на мировое господство получить, конечно, трудно. Не существует прямых свидетелей их деятельности, если не считать Холлрейда с его беглыми показаниями, ибо очевидцы не уцелели в столкновении с ними. В районе Верхней Амазонки ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи этих муравьев. Легенды эти растут с каждым днем по мере того, как неуклонно продвигаясь вперед, завоеватели вызывают страх и тревожат воображение человека. Необычным маленьким существам приписывается умение не только пользоваться орудиями труда, применять огонь и металлы, создавая чудеса инженерной техники, которые потрясли наши северные умы, Мы еще не привыкли к таким чудесам, как тоннель под Парахибой, вырытый в 1841 году саубами из Рио-де-Жанейро в том месте, где река столь широка, как Темза у лондонского моста. Им приписывается также метод организованной и подробной регистрации и передачи сведений, аналогичный нашему книгопечатанию. До сих пор они упорно продвигались вперед, захватывая новые территории, вынуждая к бегству или неся гибель всем живущим здесь людям. Их численность быстро растет, и Холлорейд твердо уверен, что в конце концов они вытеснят человека из всей тропической зоны Южной Америки. Скажите, почему они должны не двигаться дальше тропиков Южной Америки? Правда, в настоящее время они находятся именно там. Если они будут продвигаться и впредь, то к 1911 году или около того они атакуют ветку железной дороги, проложенную вдоль Капуараны, и обратят на себя внимание европейских капиталистов. К 1920 году они доберутся до среднего течения Амазонки. По моим расчетам, к 1950 или самое позднее к 1960 году Они откроют Европу. Конец